Игнатий подошел к генеральскому сыну, крепко тряхнул за плечо. Э. -э, -э Тот поднял голову, долго ловил мутным взглядом лицо Игнатия. Ты соображать можешь сейчас? Поговорить надо. А что такое? Закревский хотел вскочить, но его бросило в сторону. Он взмахнул руками и ударился головой об стенку. Потирая ушибленное место, сказал, здорово, мой черт, возьми, у тебя что-нибудь серьезное. Пошли на улицу. Они вышли и через некоторое время вернулись. Закревский был без рубахи, мокрый. Вытерся какой-то тряпкой, надел чистую рубаху, и Игнатий пошел будить своих людей. Вид у него был озабоченный. Видно, вести Игнатий привез нехорошие. Они вместе растаскали спящих, выгнали всех на улицу, чтобы те хоть немного отошли на вольном воздухе. Кажется, готовились уезжать. В горницу вошел Егор. Присел на кровать к Кондрату. «Дорвались из довольной жизни!» — сердито спросил Кондрат. Егор, подперев голову руками, мрачно смотрел в пол «Что дома-то наделали?» «С отцом подрались. Ну и что теперь? Что?» «С ними, что ли, поедете?» «Зачем?» «Я не поеду». Егор похлопал себя по пустому карману. «Куревы есть?» «Вон под подушкой». «Надо домой ехать, пахать скоро». «Домой я тоже не поеду». Тихо, но твердо сказал Егор, слюняю губами край газетки. «Куда ж ты денешься?» «Найду». «Здорово отца-то измолотили». «Не знаю». Егор затянулся самосадом, закрыл глаза. Вошел Макар, держал в руках бутылку и два стакана. Подошел к Егору, повернулся боком. «Достань в кармане два огурца». Егор вытащил огурцы. «Похмелимся. У меня во рту как вос зима, свалили». Макар глянул на Кондрата и усмехнулся. «Может, тоже выпьешь?» «Вы домой поедете или нет?» — строго спросил Кондрат. «Вы что, сдурели, что ли? Надо ж на пашню уезжать!» Макар выпил и закрутил головой. «Ох, сильна подлюка!» Егор тоже выпил и откусил половинку огурца. Кондрат свирепо глядел на них. «Домой?» — переспросил Макар. «Домой я теперь долго не приду!» «Тьфу!» Кондрат перекатил больную голову по подушке к стене. — Дай бог поправиться, найду вас, Абармотов, и буду гнать до самого дома бичом трехколенным, по три шкуры спущу с каждого. — Бич два конца имеет, — без всякой угрозы сказал Макар. — Увидишь тогда сколько. Ты у меня в раз шелковым станешь, погонь ты. Кондрат приподнял голову, Коричневые, с зеленоватой пылью глаза его смотрели до жути серьезно прямо. Даже Макар не выдержал, небрежно игранул крылатыми бровями и отвернулся. Вошел Закревский. Он был уже одет, понимающий улыбнулся. Последние минуты. Пора, братцы, рога, так трубят. Я никуда не поеду, сказал Егор. Закревский не удивился. А ты... Повернулся он к Макару. «Еду, Макар!» — снова приподнялся Кондрат. «Последний раз говорю». «А что он такое говорит?» — спросил Закревский у Макара. «М? «Ты, гад ползучий!» — крикнул Кондрат. «Я сейчас соберу силы, поднимусь и выдерну твои генеральские ноги!» У Закревского на скулах зацвел румянец. Он вырвал из кармана наган и двинулся к Кондрату. Тонкие губы скривились в решительную усмешку. Егор, не поднимаясь, ногой в живот отбросил его от кровати. Макар подхватил падающего главаря и ловко вывернул из руки наган. Закревский растерянный нервно провел несколько раз ладонью по лицу. — Что вы? — оглянулся. Макар стоял у двери, прищурившись. «Дай!» — потянулся Закревский за ноганом. «Черт с вами, сволочи! Дай! Пойдем на улицу отдам. Ты едешь со мной?» «Еду, сволочи!» — еще раз сказал Закревский и вышел, не оглянувшись. Макар нагнул голову и пошел следом. Тоже не оглянулся. Братья долго смотрели на дверь, как будто ждали, что она откроется. «Войдет Макар и скажет, раздумал!» Вместо Макарова шел Игнатий. «Макарка поехал с ними», — тихо сказал Кондрат. «Удержи, а!» — Игнатий махнул рукой. «Пусть сломит где-нибудь голову. Мне б своей подумать некогда». Показав Кузьме, как идти домой, Федя, не попрощавшись, скорым шагом пошел в другую сторону. «Федор — Федор! — крикнул Кузьма, когда тот изрядно отошел. Федя остановился. «Возьми — Возьми! — Кузьма показал наган. Федя махнул рукой. «Нет — Нет! И продолжал свой путь. Напрямик через лес, без дороги. Вышел он к баклане реке, долго искал по берегу лодку. Наконец увидел чью-то плоскодонку, примкнутую к большой коряге. Сбил камнем замок, стащил в воду и, с плашкой для сиденья, переплыл реку. Вытащил подальше на берег лодку и снова углубился в лес. Долго шагал, разнимая руками ветки, перепрыгивал через ручьи и колоды полудню вышел на открытую поляну. Посреди поляны стояла избушка. Избушка та была небольшая, с маленьким окошком и жестяной трубой на крыше. Из трубы синей струйкой кучерявился дымок и низко слоями растягивался по поляне. Федя огляделся по сторонам, вошел в избушку. Перед камельком на корточках сидел белоголовый древний старик с мокрыми, под слеповатыми глазами. Он долго рассматривал вошедшего, потом сказал, «Не как фёдор он...» «Здоровый отец!» «За утятами?» «Не совсем!» «По делу шел, завернул обогреться». «Правильно!» — одобрил старик. «Садись, сейчас щерба будет!» Федор сел, оглядел избушку. По стенам до самого потолка висели знакомые пучки засушенных трав. Смешанный запах этих трав не выветривался из избушки ни зимой, ни летом. В переднем углу висела большая икона Божьей Матери. Этот старик, Соснин Михей, Михеюшка, как его называли в деревне, был из Баклани. Жил у вдовы и дочери, давно не работал. Случилось так, что на его глазах с деревенской церкви своротили крест. Михеюшка побледнел, ушел домой и слег. А когда поправился маленько, ушел совсем из деревни. Поселился в охотничьей избушке. Кормили его охотники, и раза два в месяц приходила дочь, приносила харчишек. Иногда в хорошую погоду сам добывал в реке рыбку, в деревню не собирался возвращаться. Шел бы домой. — Чего заортачился-то? Живут же другие старики. Что они, хуже тебя, что ли? — говорила дочь в сердцах. — Пускай живут, — покорно отвечал Михеюшка. — Пускай живут. Я им ничего говорить не буду. Я свой век здесь доживу. Как — Как здоровишко, отец? — спросил его Федор. — Хорошо, Бог милует. — Тебе сегодня никто не заходил? — Нет, никого не было. Я б у тебя тут до ночи. Сиди мне, что? Дочь моя не померла там, не слышал. Долго не идет что-то. Я уж харчишками подбился. Увидишь, скажи ей, скажу. До поздней ночи ждал Федя. Наколол старику дров, натаскал в кадушку воды, рассказал все новости деревенские, поговорили о ранешней жизни. Михеюшка, помолившись на сон грядущий, охая и жалуясь на нонешние времена, полез на нары, а Федя остался сидеть у окна. Перед дверцей камелька на полу, затейливо переплетаясь, играли желтые пятна света. Потрескивали дрова в печке, по избушке ласковыми волнами разливалось тепло. ворочился и вздыхал в углу Михеюшка, сухо трещал сверчок. Федя закурил и, удобнее устроившись на лавке, стал смотреть в окошко. Так, не двигаясь, просидел часа два. Никто не приходил. Вдруг на улице послышалась какая-то возня. Федя втянул голову в плечи. Перестал дышать, глядя на окно. Ему показалось, или он в самом деле увидел, что в окно, в нижнюю клеточку кто-то заглянул. Несколько минут было тихо. Потом скрипнули доски крыльца. Федя на цыпочках перешел от окна к стенке. Дверь медленно с певучим зыком открылась. Кто-то вошел, так же медленно закрыл за собой дверь, стоял, не двигаясь. — Это ты, Гринька? — спросил Федя. Вошедший громко глотнул слюну, спросил. — Кто это? — Проходи, я тебя давно жду федя подошел к двери захлопнул ее плотнее что то не узнаю федя выбрал около камелька лучину потолще зажег поднял над головой федя гринька с минуту заметно колебался потом прошел к камельку протянул к огню озявшие руки а чего почему говоришь ждал меня так я же федя вотнул лучину в пазовую щель над столом «Я ж за тобой пришел!» Гринька выпрямился, посмотрел на дверь, потом на Федю, растерянно и жалко сморщился. «Там есть кто-нибудь?» — спросил он, кивнув на дверь. «Есть! В кустах сидят с ружьями!» Федя гыкнул и стал подниматься с чурбака. Гринька тихо попросил, «Погоди, дай хоть отогреюсь маленько, кченел весь, ночи и холодный еще» федя присел на корточки рядом с гринькой и подкинул в каммелек смолья огонь вспыхнул с новой силой громко загудел в печулке разыскала беда пошло косяком вздохнул гринька попадаюсь как ди федя смотрел на огонь гринька тоже замолчал с удовольствием отогревался на запястьях его больших грязных рук еще видны были следы вчерашнего ремня — Ты теперь сыщиком работаешь? — не без горечи спросил Гринька. — Нет, — добродушно откликнулся Федя. — Помочь надо хорошим людям. — Да и ты погулял, Гринька, хватит, однако. Сколько уж, годов восемь? Да переворот ведь и шо. — А чего эти не заходят? — спросил Гринька и опять кивнул головой на дверь. Федя тоже посмотрел в ту сторону. — Там нет никого. — Ну! — Гринька оживился. «Ты один? Ага. А если убегу? Не убежишь». Федя подбросил в печурку. «От меня не убежишь». Гринька оглядел гигантскую фигуру Феди и цокнул языком. «Да, не то уж у меня силушка, верно? Утром пойдем? Можно утром?» Надолго замолчали. Потом Гринька скромно кашлянул в кулак и начал издалека. Ты говоришь, погулял. Он прищурился, почесал около уха. В том-то и загвоздка, что не погулял. Только собрался, и вот не успел. А погулять бы сейчас можно. Хорошо. С треском. Он посмотрел на Федю, проверяя действия и своих слов. Федя Не заинтересовался. Да, вздохнул Гринька, обидно. Всю жизнь копил, и так земле все останется. Он опять посмотрел на Федю. Тот как будто не слышал. Гринька нетерпеливо пошевелился и продолжал. Золото у меня с пудик припасено, в земле зарыто, жалко, пропадет. Федя покосился на него. Гринька, не раздумывая больше, взял быка за рога. Пойдем. «Вырым. Половину возьмешь себе, половину мне, а? И я уйду из этих краев насовсем от греха подальше. Начну мирную жизнь. Как думаешь?» «Нет, Гринька». Федя покачал головой. «Зря». Искренне огорчился Гринька. «Как был ты дураком, Федя, так дураком помрешь». «От дурака слышу», — ответил Федя. «Я честно работаю, а ты разбойник». «Он работает». Гринька сердито плюнул в огонь. «Конь тоже работает, только польза -то ему от этого нету, коню -то. Сморозил, однако, мне есть польза. Гринька неискренне зло засмеялся. «Как хочешь, Федор, но таких уж совсем дураков я еще не видывал. Как тебя земля держит?» «Ничего держит», не обиделся Федя. «Тебе, наверное, наговорили, что вот, мол, «Федя, работай, а мы тебя похвалим за это. Они сами, небось, ходят себе ручки в галифе. Видел я их в городе, когда в тюрьме был, насмотрелся». «Врешь ты все, устало, — сказал Федя. Я ему одно, он другое. Ну и черт с тобой, колода сырая. Ему ж добра желают, он быкается Что тебе это помешает?» «Оно ворованное! Какое оно ворованное!» Это мне товарищ один отдал. Возьми, говорит Гринька, потому что ты хороший человек и верный товарищ. Товарищ подарил. А потом ты куда эту товарища? В баклань спустил. Тьфу ты. Гринька опять сплюнул в огонь. Дай скурить. С тобой разговаривать надо сперва барана сожрать. Закурили. Лучина заморгала и потухла. Некоторое время во тьме плавали два папиросных огонька. Потом Федя встал... Зажег новую учину. Пойдем, выкопаем золото, как бы в последний раз, спросил Гринька. Нет, я тебя не пушу, даже не думай про это. Ха. Но сделаем тогда так. Не хочешь отпускать, не надо. Но пойдем, выкопаем золото. Половину я с тобой вместе занесу одним хорошим людям, а другую берешь себе. Можешь отдать его кому хочешь, хоть Посмеются над тобой, таких хлопаухих любят. Но меня совесть заест. Если я это золото в земле оставлю, понимаешь, вернусь я. Теперь не скоро, еще не знаю, вернусь ли. Ну, теперь чего думаешь? Далеко это? Версты полторы отсюда. Федя долго молчал. Утром сходим. В том ты -то и дело, что утром нельзя, могут увидать. А кому ты хочешь половину отнести? Одни моим знакомым, я потом скажу тебе. Федя задумался. Гринька с надеждой смотрел на него. Пойдем, решился Федя. Гринька крепко хлопнул его по плечу. Люблю я тебя, Федор, сам не знаю за что. Прям вся кровь закипела, когда тебя увидал. Шли друг за другом. Гринька впереди, Федя сзади. Федя нес на плече лопату. Прошлись километры. «Сейчас! Скоро!» — сказал таинственно Гринька. Подошли к какой-то горе. Очертания, которые смутно и сказочно страшно вырисовывались на черном небе. Гринька долго кружил около этой горы, отсчитывал шаги от одинокой сосны на заход солнца, бормотал что-то себе под нос. Подошли к большому камню валуну прислоненному к горе. «Помоги!» — видел Гринька. Налегли на камень, он сдвинулся. «Постой здесь! Я сейчас!» И не успел Федя заподозрить его в черных мыслях. Не успел вообще он подумать о чем-либо. Гринька исчез в дыре, которую закрывал камень. Федя, склонившись над ней, ждал. «Ну, что?» — спросил он. Никто не ответил. «Гринька!» — позвал Федя. Ответом ему была черная немая пустота. Федя зажег спичку, влез в пещеру и осторожно пошел вглубь ее, держа спичку над головой. Гренька, гад! Сырые гулкие стены, словно издеваясь, ответили а та та no, Пещера, разветвляясь вправо и влево, уходила в темноту. Федя остановился. «Гринька! Кикимора болотная!» И опять стены воскликнули насмешливо и удивленно. ай я я яй Федя наугад свернул вправо, прошел шагов десять и вышел из пещеры на вольный воздух. Долго стоял столбом, медленно постигая чудовищное вероломство, ударил себя по лбу, И пошагал прочь. Утром в избушку пришел Егор. Здорово, Михеич. Старик долго рассматривал парня. Что-то не узнаю, чей будешь? Любавин. Емельян Спиридоновича? Ага. Молодые, не упомнишь всех. За утями? Ага. Поживу тут у тебя недельку-другую. Егор снял с плеча ружье, холщовый мешок, устроил все это в углу на нарах. Михеюшка несказанно обрадовался. «Правильно, правильно, сынок, дел молодое, только и позаревать на бережку. Я вот тебе расскажу, как мы раньше охотничали». Егор с удовольствием стащил промокшие сапоги, завалился на нары, вытянул ноги к камельку. «Ну, как вы раньше охотничали?» «Сейчас!» — весело засветился Михеюшка. Наскоро подкинул в камелек, свернул косушку и, устроившись, получше на чурбаке начал. «Это ведь когда было-то? До японской! Соберемся, бывал, человек пять-шесть ребят. Наладим, братец-то мой, тебе как зовут?» Я не спросил. Ответа не последовало. Егор крепко спал. Михеич не огорчился, уморился. «Молодые, знам дело, да!» Он поправил короткой клюкой дрова, подумал И стал рассказывать сам себе «Сберем с Мэтт Пятером, дружки! А здоровые какие все были! Эх ты, Господи, Господи! Прошла жизнь, вроде сон какой!» Он замолчал, задумался Платоныч С Кузьмой припозднились в сельсовете. Платоныч выписывал из разных книг себе в тетрадку все крестьянские хозяйства в деревне. Приезжал из района товарищи, они долго беседовали о чем-то в сельсовете. После этого Платоныч занялся списком. Кузьма сидел рядом с ним, смазывал ружейным маслом наган. Шипело и потрескивала на столе семилинейная лампа. Поскрипывало перо Платоныча. Он работал с увлечением. Сказал, что попросили помочь в одном деле. — Дядь Вась, ну, как ты вообще думаешь, не пора мне жениться? Платоныч поднял голову. Некоторое время смотрел на племянника — Тот, нахмурившись, старательно тер ветошью вестово сияющий ствол нагана. Старик пошевелил концом ручки хилую бородку, опять склонился к тетрадке, но писать перестал. — Ты серьезно, что ли? — Конечно. Платоныч опять посмотрел на Кузьму. — Я думаю, еще не пора. — Почему? — Ты здесь, что ли, жениц хочешь? Я никак не пойму. — Здесь. Кузьма впервые посмотрел ему в глаза. «На Клавдии? Нет. А на ком же? Ну, нет, ты вообще-то как? Твердо знаешь, что нет. Твердо. Чего ж тогда говорить?» Кузьма хакнул поднялся с места, прошел к порогу. Там остановился, посмотрел на Платоныча, встретил его внимательный взгляд. «Чудной ты парень, Кузьма!» Что это шуточки тебе жениться? Приехал, чуть пожил, и сразу здоров живешь, а потом куда? Что куда? Ну куда женой-то? Куда сам, туда и она вместе. Пошел ты, рассердился Платоныч, рассуждаешь, как даже злость берет. Значит, не поможешь мне в этом деле. Хватит, ну тебя к чертям, ты просто оплаумил, Кузьма. Чего ты кричишь? Как же мне не кричать, скажи ты на милость? Ты сам говорил мне, чтоб я не сбывал зачем нас сюда послали. А теперь что получается, сам и забыл? Я помню, так разговор? Ты соображаешь хоть немного. Его послали, вон, на ну какое дело, вон. Чтоб я больше не слышал этого, да ты не кричи. Я же спокойно, он спокойно. А я не могу спокойно, когда человек глупые слова на ветер бросает. Какой ты оказался? Платоныч тихо спросил. Какой? Кузьма прошелся от порога к столу и обратно. Не сердись, дядя Вась. Ну чего ты, например, испугался? Ведь я сам могу за себя ответить. Вот отвечай. Платоныч заставил себя работать. Он долго не мог начать писать. Отодвинул тетрадь, устал и потер пальцами седые виски. Помог бы лучше опись вот составить. Председательская работа вообще-то. А этот колокольников в рот богатеем заглядывает. Такого понапишет, что Федор с Яшей зажиточными окажутся. Кузьма ходил по комнате, курил. — Чья девка-то? — неожиданно спросил Платоныч. — Попова. Помнишь, мы были, где детишек много? — Ну и влюбился? — Не знаю. Хожу, свет белый не вижу, вся голова в огне. Ты гляди, что делается. Когда ты успел-то? — изумился Платоныч. Кузьма взгерошил пятернёй короткие волосы, сказал недовольно сразу. Да, Платоныч встал, начал одеваться. Не знаю, парень, что и придумать. Ты, конечно, думаешь, вот, мол, старый хрыч ничего не понимает. А я понимаю. Будь это в другое время на здоровье. А тут... «Даже перед крестьянством как-то неловко, понимаешь? Не успели приехать. Бах, тарах, свадьба. Подумают, что мы в каждой деревне так. Ты подожди, малость. Это никуда не уйдет, поверь мне, племяш. Не поможешь». Платоныч сердито сунул тетрадку в карман, первый направился из комнаты. «Гаси лампу, пойдем спать». На другой день Кузьма вскочил чуть свет. Хозяева и Платоныч спали, Осторожно оделся, умылся на улице и пошел к Феде. — Только сейчас вышел, — сказала Хаврония. — Вот по этой улице иди, догонишь его. Федя шагал серединой дороги, руки в карманах, не спеша, в развалку, тяжело и крепко. Когда его хотели обидеть, его называли земледав, но обидеть Федю было так же трудно, как трудно было бы свалить на землю. Это огромное тело. Кузьма догнал его, поздоровался за руку, сказал, «Хороший день будет. Выезжают пахать». Федя показал следы плугов на дороге. «Да». Федя через плечо сверху посмотрел на Кузьму. «Ты не горюй шибко, гриньку я вам добуду. Вот маленько управлюсь с работы, я знаю, где его надо искать». Кузьма кивнул головой, достал жестяной портсигар, щелкнул ногтем покрышки и снова положил в карман. «Понимаешь, какое дело, Федор? Гренька этот, черт с ним! Найдем, конечно, тут у меня сейчас другое дело!» Кузьма кашлянул в ладонь, огляделся зачем-то кругом, посмотрел в глаза Феди и сказал просто «Пойдем со мной жениться!»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 Возьмем на всякий случай. Потребуется она у нас в кармане. Пошли ко мне. также решительно направились в обратную сторону. Я люблю всякие свадьбы, признался Федя. Весело бывает. Федор, у меня денег-то нету. Пойдем, у меня тоже нету. Хавронья встретился сын в ограде. Давай нам на бутылку, сказал сразу Федя. Хавронья показала обоим фигу. Знаете, вот, на закуску еще.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 Федя почесал затылок. — Достань мне рубаху новую. Хавронья вынесла рубаху, синюю, с белыми горошинами. Федя тут же в ограде переоделся. Хавронья сгорала от любопытства, но выдерживала необходимую паузу. — Кого ж сватать-то идете? — безразлично спросила она, скрестив на высокой груди полные руки. — Секрет, — сказал Федя, подпоясываясь узким срамятным ремешком. Хавронья обидчиво поджала губы. Хоть бы уж молчал, пугало гороховое. Туда же, секрет. Федя пошел из ограды, Кузьма за ним. Когда они были уже за воротами, Хавронья крикнула. «У дружка твоего есть деньги-то! Они вчера из города приехали!» Ей все-таки хотелось, чтобы они нашли денег. Она тогда имела возможность рассказывать у колодца бабам. Мой-то сватать пошел за этого, приезжего длинного. Все утро бегали, деньги доставали. За кого пошли сватать, это она надеялась узнать. «Поверно, на прояжку-то», — сказал Федя. «Я совсем забыл. Пошли к нему». Яша дал денег изъявил желание тоже идти сватать, но Федя отказал. «Ты после на свадьбу придешь». По дороге зашли к старухе-самогонщице, взяли бутылку-самогону и направились к Поповым. «Федор, разговаривать будешь ты?» «Конечно, ты. Главное, не волнуйся». Но чем ближе подходили к поповской избе, тем больше Кузьма трусил. «Пойдем потише», — попросила. «Ладно. Оставалось каких-нибудь метров двадцать до избы. А ты как будешь говорить, Федор?» не знаю. Честно признался Федя, я ни разу не сватался. А как же ты женился-то? Так это ж просто у нас делается. Отец ходил. Я ее не знал почти, хороня-то. Ну уж ты как-нибудь постарайся. Конечно. Федя поплевал на ладонь, пригладил жесткие прямые волосы. Волнение Кузьмы передалось и ему, он тоже начал робеть. Кузьма застегнул ворот гимнастерки.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 Федя казанком указательного пальца неуверенно стукнул в дверь. Им никто не ответил. Федя постучал громче. Дверь открылась. На пороге стояла Марья. Здравствуйте. Проходите. Федя хотел пропустить вперед Кузьму, а тот Федю вошли вместе. Сергея Федоровича дома не было. Ребятишек тоже не было. Бегали по улице. У окна на скамейке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 На подружку Марьи. Марья перевела взгляд с Федя на Кузьму. А вы что хотели-то? Да он нам нужен по одному делу, сказал Федя. Кузьма упорно глядел на Нюрку. Она страшно мешала ему. Не будь ее, казалось Кузьме, Федя давно бы уж заговорил о деле. Федя потрогал бутылку в кармане и встал. Ну, нет нет Он двинулся к двери, стараясь не глядеть на Кузьму.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 Попросим, чтобы это вышло Как ты ее попросишь? Придется уж так. А может, вечером Сергей приедет. Пойдем, Федор, что со мной. Черт его знает, что делается. Трясет всего. Опять Федя постучал в дверь и сам открыл ее. Вошел первым. Варья! Начал он решительно, но запнулся. Посмотрел на цветастую, строго сказал ей. Нюрка, выйдь на улицу. Сидишь, прям будто вросла в эту скамейку.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 — Куда самогон теперь девать? спросил он. — А? Кузьма тоже остановился. — Ты на работу? — Ага. Пойдем я тоже с тобой. В кузницу уже шуровал молтобоец Гришка Шамшин, молодой парень с сильными, непомерно длинными руками. Еще когда подходили к кузне, Кузьма, глядя себе под ноги, сказал Феде, — Я выпить хочу, Федор. — Сейчас выпьем! — понимающе откликнулся Федор. Это надо. Он усадил Кузьму на какой-то ящик, турнул Гришку домой, беги, огурцов и хлеба принеси. Гришка через пять минут явился с огурцами и хлебом. Закрыли дверь на крюк, поддули горн, чтоб светлее было, сели в кружок, пили из большой медной кружки по очереди, молчали. После первой кружки у Кузьмы сделалось тепло в груди. Захотелось встать,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 Кузьма выпил еще полкружки из самогона и теперь только понял, что у него горе, большое горе. Горе — это то, что едко и горячо подмывает под сердце. Оказывается, это горе. Кузьме стало все понятно. Да, горе, — сказал он и заплакал, не мог сдержаться.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 И принялись разбирать косилку. В кузнице в этот день не стучали. Домой Кузьма пришел ночью. Нарочно задержался у Феди, чтобы не встретить никого. Особенно тяжело было бы видеть дядю Васю и Клавдию. Они, конечно, знали о его печальном сватовстве. Не тут-то было.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 «Два часа дожидаюсь тебя. Замерзла. сват сходил Ходил. Не вышло. Ну и что? И не выйдет. Зря старался. Почему это?» Клавдия помолчала, крепче прижалась к Кузьме. Тихо, счастливым голосом сказала. «А ребеночка-то куда денешь? Он ведь наш. Я уж отцу с матерью сказал про все». Кузьма остановился. «Как это?» так Ты чего удивляешься-то? Кузьма не верил. Хоть немного он понимал в этих делах, но все же знал, что для такого заявления рановато. Врешь. Я не говорю, что сейчас. Но он же будет. Как ему не быть? Она близко, беззаботная, неподдельно счастливая, улыбалась. Ну что дальше? Все. Я не обижаюсь, что ты ходил туда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 вверх И думал смутно, ну и что? Ничего. А миры в голове воздвигались и рушились. Быстро и безболезненно. Через неделю после того, как Егор поселился в охотничьей избушке, к Михеюшке пришла дочь. Михеюшка рассказывал в это время Егору про... Ранешних разбойников это были разбойники. А что сейчас? Украл человек коня, разбойник. Проломил голову соседу, тоже разбойник. Да какие же они разбойники? это прости, Господи, мы все в разбойники попадем. Если ты разбойник, ты должен убивать купцов. Должна быть шайка и атаман обязательно. И в земле у них не по пуду золота, а чуть по боли. «Купцов-то нет теперь!» — вставил Егор, заинтересованный рассказом. «А эти нэпманы, что какие-то?» И тут вошла Ольга. «Вот и дочь моя заявилась!» — обрадовался Михеюшка. «Заявилась!» — огрызнулась Ольга. «Пятнадцать верст! В такой грязи! Черт не ходил!» «Сразу надо начинать с Недовольно заметил Михеюшка, развязывая большой мешок. Хлебушка есть, сальца, пирожки разные, все правильно, чего долг не было. Ольга только теперь заметила в полутемной избушке гости Егор, Квить, ты чего здесь? Егор не ответил, как будто она сама не понимала, чего он здесь. Слез с снар. Прикурил от выпавшей из каменька щепочки, сел на чурбак. Он знал, что баба сейчас будет выкладывать деревенские новости. Хотелось узнать, что делается дома. Ольга долго распутывала шаль и все ворчала, что это не погода, а наказание Господне. Странное дело с этими бабами, когда им даже не очень нужно. И даже совсем не нужно, они могут так легко просто врать, будто имеют на это какое-то свое, им одним известное право. Погода на дворе стояла ясная, тихая, холодная, лето обещал быть хлебородным. Раздевшись, наконец, Ольга оглядела избушку, нашла веник, стала подметать и заговорила, кстати, о том, что вот Если бы оставить мужиков одних, то их скоро надо было бы вытаскивать из грязи по уши. А все на баб ругаются, все они мол, ничего не делают, пятые, десятые. Интересно посмотреть на вас тогда. Михеюшка отрезал кусочки сала и подолгу жевал их беззубом ртом, очень довольный. Что нового там не выдержал Егор? Где? В Баклане, где? Чего там нового? Отца твоего видела, по улице шел слабый и шибко, идет, вроде улыбается, а самого сердечного ветром шатает. У Егора под сердцем шевельнулась непрошенная жалость. Конечно, все не так, как расписывает эта шалоболка. Отца ветром шатает, глупая баба, а все равно стало жалко отца. Егор погасил окурок, хотел выйти на улицу, но Ольга продолжал рассказывать. — А новые сваты приходили. — Пошла девка в гору с твоей руки. — Кто? — Городской парень. — нет Как называют, забыл уж. — Полномоченный, — подсказал Михеюшка. — Лешик знает. — Ну, со стариком они приехали, и школу ищут хотят. — Ну и что? — сердито оборвал Егор. — Ну и пришли с Федей Байкаловым. Нашел кого позвать, смех один, ну. Ну, самого-то Сергея Федоровича как раз дома не было, а она и говорит, манька-то, вот, мол, приедет отец, тогда приходите, я без отца держать не могу, разговор вести. Егор хлопнул дверью, сбежал с высокого крыльца, лицо горело. Эх, ты поразитство, гадость. Он несколько раз подряд негромко выругался. Остановился посреди поляны, не знал, что делать дальше. Присел на дровосеку, но тотчас вскочил и вошел в избушку. «А Макар тоже здесь живет?» — спросила Ольга. Егор не ответил, снял со стенки ружье и вышел, так хлопнув дверью, что с потолка и щелей посыпалась земля. Лес просыпался от зимней спячки, Распрямлялся, набирался зеленой силы. Солнце основательно пригревало, пахло смольем, земля подсохла, Только в ложбинах под ногами мокро чавкало. В полдень Егор пришел на паську к Игнатию. Игнатий возился с ульями, сухой, опрятный, В черной сатиновой рубахе, сшитой красными нитками. Пришел беженец. — Домой? — Нет, мне Макара надо. «Зря, я думал, ты домой. Вертаться надо, Егор. Где макар найти?» ахрен его знает. Макар теперь залился. Дурак он у вас отпетый». Егор понял, что Игнатий осторожничает. Пожалуй, не скажет, где скрывается банда. Он скинул с плеча переломку, взвел курок и нацелился в грудь Игнатию. «Говори, где Макар?» «Якнусь, сейчас я не задумаюсь, ты еще не знаешь меня». У Игнатия отвисла нижняя губа и ярко покраснел кончик носа. Долго стояли так. Как же мне не знать вас? Заговорил, наконец, Игнатий, не спуская глаз с Егора. Живодеры! И породил вас, живодер! Напугал стромец, аж в брюхе что-то Он плюнул под ноги Егору, бессовестный. На старика ружье поднял. «Где Макар?» — крикнул Егор бледнее. «В кучу гурах. За вторым перешейком. Где змеиные согла Подлец ты такой! Я тебе это запомню!» Егор опустил ружье, повернулся и пошел прочь широким шагом. Макар с Закревским... Играли в шашки. Обыгрывал генеральский сын. Макар злился. этот от этого играл хуже. Просаживал одну пешку за другой. Ходи. Пойду. Ты так не расстраивайся. Думаешь, как этот... На. Так, а вот так. А я вот так. Угорело пешечки даже две. Дамка ваша не пляшет. Макар наморщил лоб крякнул собачился ты в этом деле. Давай еще. Надоело. За дверью возник шум. Закрепский поднялся. Что там? Дверь в землянку отворилась. Вошел Егор. К вам как в церкву с ружьем не пускают. Макар обрадовался брату. Он скучал без него, хотя не сознавал этого. Егор, Катю! Закрепский тоже улыбнулся. Проходи. Пришел блудный сын. Давно пора. Егор сел на пенек, огляделся. «Неплохо живете». «А ты как думал?» Макар, подбоченевшись, с улыбкой смотрел на брата. «Увидишь, через полгода что будет, ковры будут висеть и сабли. Ты в деревне был?» «Нет». «А где ты живешь? У Игната?» «У Михеюшки». «Что слышно из деревни?» «Ничего». «Отец живой. Пашут, наверное». «Пускай попашут». — сказал довольный Макар. — Раздевайся, у нас теперь жить будешь. Мне надо поговорить с тобой. — Ну? — Егор посмотрел на Закревского. — Пойдем на улицу. Макар первый вышибнул из землянки, Егор за ним остановились. Егор долго смотрел в землю. — Дай мне коня, браток. Ночью приведу назад. — Зачем? — Надо. — Не скажешь, не дам. Егор посмотрел на верхушки сосен, на Макара, криво улыбнулся за невестой съездить. «За Манькой? Ага. Украсть хочешь?» Макар широко улыбнулся. «Давай вместе. Пошли». Он втолкнул Егора обратно в землянку. «Мы поедем в деревню за невестой», — объявил Макар. Закревский насторожился. «Как это за невестой?» «Так, воровать поедем невесту, понял?» Закревский понял. «На наших лошадях?» «Ну да, на чьих же?» «Нельзя!» Макар поднял брови. «Как-то нельзя?» «Нельзя, ребята, я все понимаю, но это глупый риск. Можете легко засыпаться. Не дашь коней?» Спросил Макар. «Не дам». Макар снисходительно не то улыбнулся, не то поморщился. «Пойдем, Егор, я покажу, каких подседлать». «Макар!» Резко крикнул Закревский но Макар уже вышел из землянки и показывал Егору «Себе вон того жеребца в чулках, лев, мне вон, гнетко, седлай, я пойду переобуюсь». Егор долго примеривался к жеребцу, пока взнос сдал его. Рослый скакун сердито косил большим темным глазом, прижимал уши и разворачивался задом, когда Егор приближался к нему. Наконец Егор загнал его в кусты и там обратал, вошел к землянку. Макар стоял перед Закревским, руки в карманы одна нога небрежно отставлена. «Не командуй, шибко много, понял?» это отец твой генералом был, а ты не генерал!» Закревский, прижимая руки к груди, кричал. «Да ты ж попадешься, садура Лошади пропадут! Лошади ж пропадут! Хрен с ними! Что я, дешевле лошадей?» Увидев Егора, спросил весело. «Подседлал? Ага!» Закревский, злой и уставший, сел к столу. «Идиоты! Сейчас переобуюсь! промочил давича Макар начал стаскивать сапоги. «А куда вы ее привезете?» — спросил Закревский. Ему никто не ответил. суда что ли?» — опять спросил он уже о миролюбиво. «Нет», — ответил Егор. «Хоть бы свадьбу тогда сыграть», — сказал Закревский. «По правде говоря, о лошадях он беспокоился меньше всего». Ему не нравилось, что Макар много своего линчит. Это было тем более неприятно, что без Макара он теперь не мог обходиться. «Но свадьбу мы все одно справим!» — воскликнул Макар, подняв глаза на брата. Он утверждал и спрашивал, Егор неопределенно пожал плечами. «Надо сперва невесту привести «Привезем! Сейчас мы ее, голубушку, скрутим!» «Хороша девка!» — похвалил он, обращаясь к Закревскому. Ему сейчас сказалось, что он о Марье всегда так и думал, что она хорошая. Закревский обиженно отвернулся от него. Макар вдруг задумался. «Может, мне тоже кого-нибудь украсть?» — спросил она Укради у полномоченного!» — сказал Закревский и улыбнулся. Макар хохотнул. «Хороший ты парень, Кирька, только гнусишь много. Лучше я покажу с невестой. Поехали? Ноченька как раз темная». Макар посвистывал, похохатывал. Нравилась, что под ним легкая сильная лошадь. Нравилась тихая темная ночь, нравилось быть вольным человеком. Егора тоже дурманила эта бешеная гонка. Не мог он только представить, что через некоторое время у него в седле будет мария Как-то не верилось. Влетели в деревню. Погнали по улице мимо родительского дома, свернули в переулок. Вот и Марьина изба. Огонек светится. У знакомых ворот Макар остановился. «Как будем?» — спросил Егор. «Не знаю. Зайти и вынести без разговоров. Ребятишки там перепугаются. Свисни ей под окном». Егор соскочил с коня, подкрался к окошку, заглянул. Однако дома нету. но к свисни!» Егор негромко свистнул и отошел на всякий случай к воротам. Мог выйти сам, Сергей Федорович, с какой-нибудь штукой в руках, но никто не выходил. Тогда Макар заложил в рот два пальца, тишину ночи резанул тонкий, проникающий в сердцевину мозга свист. Тотчас хлопнула, избиная дверь, в синях послышались шаги, чьи угодно, только не девичьи. Егор подбежал к коню, сел, успел шепнуть Макару, не отвечая, если сам выйдет. На крыльцо вышел Сергей Федорович. «Кто ведь здесь подворотничает?» Было совершенно темно. Макар легонько тронул лошадей. Выехали из переулка. Остановились. Что делать? «Вот что, заедем к Нюрке Гелевой, скажем, чтоб вызвала нам Маньку», — предложил Егор. «А они товарки». Вышел брат Нюрки, Колька гелёв парнишка, лет 15 Чего? Кто тут? Нюрка ваша дома? Дома? Вызви ее. Только не говори, кто зовет. А зачем тебе? Колька подозрительно с опаской всматривался в Макара. Да, да, да ты не бойся, мужейка сдрехил. Колька некоторое время колебался, потом пошел в дом. Нюрка сообщила, что Марья дома, но у нее болят зубы. Поехали к ней. Садись ко мне. Поехали. Ой, на конях! Вы чего это, ребят? Чего затеяли -то? Откуда конь-то? Братья молчали. Макар подсадил Нюрку к себе. Тогда Нюрка сама принялась рассказывать, как приезжий парень Кузьма приходил сватать Марью.